Глава 18 Между тем, в академии стало тихо и спокойно. Гости улетели, студенты на каникулах, ректор безвылазно сидит в своей башне, выгуливая будущую драконицу по ночам. Только возле оранжерей продолжалась суета. Варвара очень скучала по новой подруге и потому торопила гномов сделать оранжереи побыстрее, чтобы с головой уйти в работу. Ее одиночество несколько скрашивал молодой лорд диран Он приходил на стройку с утра и оставался до обеда. Когда колокол созывал оставшихся в Академии существ на обед, молодой дракон всегда галантно предлагал Варваре руку и провожал ее в столовую. Отодвигал стул и делал все это со спокойной, вежливой улыбкой. Поначалу девушка не воспринимала все эти действия как ухаживание. Но Алла Николаевна такое пропустить не могла, и однажды, гуляя с дочерью по аллеям парка, деликатно спросила. — варишка ты уверена, что тебе нужен дракон? Человеческая жизнь слишком коротка, да и в наш мир вернуться уже не получится. — Мама, что ты говоришь? — удивилась дочь. — Лорд Дерран просто интересуется оранжереями. — Да, наверное, мне показалось примирительно, — сказала мастер-библиотекарь. И все же странно. Почему бытовик не предложил свою помощь в отделке? Наши магистры с удовольствием пробуют на твоем детище новые заклинания. Вот тут Варвара и правда задумалась. Она уже привыкла, что все вокруг пользуются магией, и воспринимала ее как нечто, присущее местным жителям, как цвет кожи или волос. А лорд Дерран ни разу не воспользовался заклинанием. Даже когда ветер унес ее шляпку от солнца, молодой дракон сам за ней побежал ногами. Не кинул ловчую петлю, не притянул левитацией. Странно. Однако озвучивать свои сомнения девушка не стала. Вместо этого переключилась на доставленные, наконец, саженцы и образцы. Потом похвасталась высадкой в парке кустов гибискуса и великолепных чайных роз. Алла Николаевна разумно хвалила и восхищалась. Но на сердце у женщины было неспокойно. Эх, если бы можно было поговорить с ректором! Ведь почему-то он возражал против появления лорда Деррана в Академии. Овы, дракон мало выходил из своей башни, а новости из нее поступали все более вдохновляющие. Сначала у драконочки резались зубки, затем вдруг отрос хвостик, а потом на спине появились маленькие огненно-красные крылья. Лорд Аррол посмеивался и уверял, что скоро всех обитателей Академии ждет незабываемое зрелище. Ведь лорду Рангарру придется учить подопечную летать, дышать огнем и есть сырое мясо, Алла Николаевна останавливала шутника, но многие магистры и впрямь с опасением поглядывали на башню ректора. Пока мать и дочь гуляли по дорожкам сада, с одного из верхних этажей академии за ними наблюдали два дракона. Один, давно уже седой, озабоченно хмурил брови. Второй, молодой и ясноглазый, безмятежно улыбался. «Внук, ты уверен?» Ворчливым тоном говорил лорд Аррол, глядя с высоты на гуляющих женщин. Дед, поверь, я знаю, что делаю, отмахивался диран, с упоением любуясь Варварой. Ты же понимаешь, что если ошибаешься, тебе придется бежать в самые дальние горы. Мастер-библиотекарь не простит ошибки. Она любит свое дитя, как любая хорошая мать и порвет на куски любого, кто причинит боль ее девочке. «Дед!» — молодой дракон повернулся к предку, и его безмятежный взгляд вдруг стал острым. «Я ни секунды не сомневаюсь в своем решении. Стоило мне увидеть госпожу Варвару, и все в этом мире поменяло свой вид, запах и вкус». «Что, если она испугается?» «Не каждая женщина согласится стать парой стража». Делить с ним тяготы жизни и службы. Если она откажется, я прилечу снова и буду обивать ее порог, пока она не согласится. А если Варвара пожелает вернуться в свой мир? У нас нет тех чудес, которые есть там. — Что смогу, куплю, — пожал плечами Дерран. Остальное попробую создать магией. Старый дракон пренебрежительно фыркнул. — Ты и создать. — Значит, найду мастеров, — смиренно заявил внук и снова уставился в окно. Как же она хороша его, Варвара. Жаль, он пока не может ей признаться, кто он, а намеков и ухаживаний девушка словно нарочно не замечает. Диран было заподозрил, что иномерянка просто кокетничает и дразнит его, но дед указал ему на то, что Варя одинаково любезно общается со всеми – и с упрямыми гномами, и с влюбчивыми аспирантами, и с ним. Ничего, осталось немного. Через несколько дней наступит самый длинный день в году, открывающий истину. Так называют его драконы. В этот день влюбленные могут заключить брак без согласия своих семей. Достаточно только прийти к алтарю высокого неба, и чистосердечно пожелать заключения союза. Диран прижмурил на секунду глаза, представляя себе, что Варвара уже плавится в его объятиях, потом встряхнулся и выслушал очередную порцию ворчания от деда. Аррол слишком любил внука и страшно боялся его потерять. А церемония в день солнцестояния потому и была редкой, что пришедшие к алтарю с дурными намерениями испепелялись в момент, Крепко обняв ворчащего родственника, молодой дракон сказал, «Я все решил. И поверь, я не потащу к алтарю женщину, которая не желает видеть меня рядом. Ее тело отзывается моему, ее разум уже привык видеть меня рядом. Осталось завоевать сердце». ролл тяжело вздохнул. «И в кого ты такой романтичный? Вот я женился один единственный раз». Сразу понял, что это не для меня, и дал твоей бабке свободу. — она каждую неделю случайно пролетает мимо твоей башни, — съехидничал внук. — Кстати, трое ваших детей немножко отрицают твою свободу. — Это получилось случайно, — буркнул седой дракон, отворачиваясь. — Ну, конечно, случайно, — с энтузиазмом поддержал его молодой дракон. — Еженедельная случайность, которая тянется уже лет восемьсот. — Ничего ты не понимаешь! — рявкнул уже в голос Аррол. — Не понимаю, — кивнул диран. но не вмешиваюсь. И тебя, дед, о том же прошу. — Ладно, — нехотя выдавил старый дракон. — Но если она тебе откажет, ко мне плакаться не приходи. — Не приду. Нагло усмехнулся молодой и грациозно двинулся к лестнице. — Ты куда? — опешил старый. — Завоевывать единственную в своей жизни женщину, — ответил Диран, исчезая за дверью.